114. Март 4. Никогда и ни при каких условиях не забывается далекая цель. Ради чего все, ради чего этот длинный тяжкий путь и бесконечные трудности и страдания, ради чего плотная эволюция, цель одна — подняться, овладеть огнем и стать огненным, и все, что происходит каждый день, В самых сумерках жизни все совершается для этой единой цели. Если все совершается ради нее и принимать все, что дает жизнь ради нее, помня о величии огненном и царстве беспредельного света, о достоянии нашем неотъемлемым и власти над всеми энергиями заповеданной, тогда можно пройти через все и можно дойти».